М.Д.Р. Утро следующего дня оказалось сырым, пасмурным. Небо неторопливо светлело, но солнце не показывалось. Дальний берег терялся в пелене моросящего дождя, который то ли шел, то ли висел над добью. Просыпаясь, спутники тянулись к теплу, рассаживались вокруг костра, а за ночь одежки в жаре костра парили. Стрелец Ерофей Брюков окутался в одеяло и стучал зубами. — Ты чего это? — спросил его Семен Ремезов. «Знобит — Знабит, отозвался Стрелец. — Ток тебе, брат Кумоха-Весенница, ночью заглянула. Вот и трясет тебя теперь! — авторитетно молвил Игнат Недоля. — Что же она, Токмо ко мне заглянула, а вас обошла? — огрызнулся Брюква и зашелся кашлем. — Потому как я молитву на ночь читаю, чтобы ворогуши и трясовицы меня не трогали. — Дурень ты, Игнат, какие весенницы! — устало отозвался Ерофей, справившись с приступом кашля. Весна-то вчера закончилась, нынче лето уже. — Вот тяна, точно ведь лето. — Ерофей, не время хворать, — сказал сотник. — Семен, на ноги его поставишь? — Да не свалюсь я, — заверил Брюква, — к обеду оклемаюсь. — Степан Анисимович, дай водки. Я ему взварить с малиной и медом сварганю, — попросил Семен. — Возьми, сколько надо, — разрешил Мурзинцев. Семен поспешил к строгу. Анисимович? — Так и нам бы не помешало, а то, чую, хворь уже подкрадывается, — встрепенулся Васька-лис, заискивающий, глядя сотнику в глаза. — Облезешь, — отрезал сотник. — МДР разыщем, сам поднесу. Вернулся Семен Ремезов, водрузил на угли медный котелок с водкой, принялся кидать туда разные травы и сушеные ягоды, да помешивать. Над костром пополз пряный запах, в парах водки густой, как кисель. Недолев втянул ноздрями душистый пар и зашелся чихом. — Стоит захворать, чтоб такое питье лакомое отведать, — размечтался Васька Лис. — Нагай, кто у меня отведаешь, если захвораешь, — беззлобно пообещал Мурзинцев. — Как медного гуся добывать, ежели вас всех лихорадка свалит? — Степан Анисимович, и в самом деле надо бы всем глотнуть, — осторожно предложил Ремезов. «Дело, — парень говорит, — тут же поддержал Семена Недоля. Хворь, как клекуша, человека на человека прыгнуть может». «Разве что по глотку», — разрешил Мурзинцев. «Семен, человечище!» — обрадовался Васька Лис. «Нет, я сразу сказал, это наш парень». «А может, и нету его медного гуся?» «Как-то не к месту», — спросил Прохор Пономарев. «Ну, вдруг это байка Вагульская?» «Вот-вот», — вставил Ерофей Брюква. «Может, мы за тенью гонимся?» Рожен оглянулся на Стрельцов, но ничего говорить не стал. «Есть медный гусь или нет его, не в том резон, чадо мои!» — вклинился в разговор отец Никон. «Поход наш — богоугодное дело, ибо оттуда, куда мы приходим, сатана ноги уносит, земля цкверно избавляется. А дальше на кумирних их проклятых церкви православные поднимутся, и повсюду службу править будут. По всей югре одна вера будет — наша православная». А за такое дело вам, сквернословы, прелюбодеи да виноходцы все грехи скостятся. Минуту сидели молча, осмысливая слова пресвитера. Семен Ремезов разлил по кружкам на палец душистые варево, раздал товарищам, Ерофию налил полную. Путники с питьем управились быстро, нахваливая взварить за вкус, а Семена за умение. Взялись за сухари с чаем. От выпитого согрелись, приободрились — Только Ерофей Брюк сидел понурый, насупившийся, как сыч. — Вчера гусь сам нам в руки шел, да не взяли, — заметил Васька Лис. — Сейчас бы гусятину на углях испекли пузу на радость. — Ты о чем это? — не понял ни доля. Ну, — на гусе, что над строгом кружил? — То не гусь был, Гагара, — поправил Рожин. — А ты, Алексей, зачем кричал вчера птицу стрелять? — спросил Демьян Перегода. — Затем, что Гагара — птаха Агераша, — ответил Толмач. — Он в камлане и через нее морок на нас навел. — Не верь я в твоего Агераша, Рожен, сказал Ерофей Брюква. Кружку он держал меж ладони и руки его дрожали, поднес к губам, отпил, расплескивая. Все замолчали и удивленно уставились на недоверчивого стрельца. — Ты что, Ерофеюшка, из-за горячки умом тронулся? — вкратчиво спросил Васька Лис. Или вчера весь день проспал с веслом в обнимку, как с ласковой бабой? По сторонам не смотрел, ничегошеньки не видел? Ну, запутали в тумане, берега попутали, и что? Брюква повысил голос, говорил со злостью, его трясло. Гагара над нами мелькнула, а вам со страху чертовщина примерещилась. Мурзинцев вспомнил руки щупальца, что хватали струк. Поежился, но рассказывать про это не стал. — А знаешь ты, что Гагара тут не водится? — спросил Ерофея рожен, с любопытством рассматривая стрельца. — Ну, спутала дорогу одна, по глупости, и что с того? — взвился Ерофей, словно его обидели. — Откуда ты такой неверующий взялся? — вставил Недоля, скривившись. — Ты, может, и в Бога не веруешь? — На мне крест, в Бога верую. — Ежели в Бога веруешь, от чего козни сатанинские не замечаешь? — спросил пресвитер, внимательно глядя на брюкву. — В Писании сказано, после крещения... Иисус удалился в пустыню и постился сорок дней, и явился ему дьявол, и искушал голодом, гордыней и верой, разумеешь? Вера то не кошель с золотом, кой раз нашел, и он всегда при тебе. Веру каждый день в себе крепить надо. В борьбе с нечистой силой мы веру и закаляем, молитвами ее, аки цепями стягиваем. Как же ты бесов воевать будешь, коли ты сквозь них смотришь, и очи твои слепые остаются? Ерофей Брюква ничего не ответил, он смотрел в кружку почти пустую, глаз не поднимал. От горячего взвара его немного разморило, а отпустил, подпустил, но стрелец все равно сидел насупившийся, несогласный. Мурзинцев разглядывал его и понимал, что Ерофей противился не их доводам, а самому себе. Страх не позволял Брюкве поверить в очевидное, довериться своим глазам, Стрелец Брюква прятался за несогласием, потому как был не в силах принять ужас произошедших событий. Проще сказать себе, что бесов нет, потому что если они есть, то с ними придется бороться, как справедливо толковал отец Никон, а для борьбы нужна отвага, вера и сила. Наверное, и хворь к Ерофею прилипла не из-за сырости и прохлады первой летней ночи, а из-за того страха, который поднимался из-под земли исходил из дремучего вагульского ада, Мурзинцев вспомнил, как хотел отправить Прохора Пономарева с дьяком полежалым в Самаровский ям и осознал, что ошибался. Прошка боялся, ныл, но держался, а вот Ерофей нет. Эту брюква надо было отправить в Самаровский от бесов могульских подальше. «Ерофей, ежели не хочешь дальше идти, дам тебе шлюпку. Вратишься в Елизарово и будешь нас там дожидаться». Тяжело произнес Сотник. Стрельцы задача на Мурзинцева уставились, не понимая, откуда к нему такое решение пришло. Рожен кивнул, соглашаясь с Сотником. Брюква молчал несколько мгновений. Ответил, я с вами. Река узкая, строгом далеко не пройти. Куда вы на одной шлюпке? Смотри, больше предлагать не буду. С вами. Тогда выступаем. И так засиделись. В устье яндырь имел ширину всего метров восемь. Струк вошел в реку, но как долго русло будет держать глубину, никто не знал. Через пять верст река потеряла в ширине еще четверть. Яндырь, таежная дремучая река, напоминал древнего насупившегося старика. Мохнатые брови берега угрюма нависали над щекой реки, торчали коряги, поваленных в воду деревьев, щетинился жесткий кустарник. Рожен пробрался сквозь грибцов на корму, сел под Мурзинцева. «Анисимович, на Струге пройдем еще от силы версту», — сказал Толмач. «Вагулы на дощанике до самого Емдера доберутся. У него посадка локоть всего. А вот Струг ворам где-то тут бросить пришлось. Думаю я, что они его на берег выволокли и ветками закидали. Надо поискать». «Дело, говоришь», — согласился Сотник и велел стрельцам по сторонам во все глаза смотреть». Струг яшки-висельника обнаружился уже через полчаса. Тайга кругом стояла густая, плотная, так что судно далеко от берега утащить возможности не было, тем более в пятером. Так что воры свое судно от воды недалеко оттащили и ветками кое-как закидали. Демьян Перегода первый его разглядел, подал товарищам знак, фузею с плеча снял и ствол в сторону берега направил. Струк тихонько уткнулся в берег, Рожен и Перегода на сухое спрыгнули, Держа ружья на изготовку, осторожно двинулись к куче наваленных шалашом веток. Следом сошли стрельцы, рассыпались цепью по берегу, прикрывая толмача с казаком. Семен Ремезову и свитеру сотник велел оставаться на судне. — Анисимович, ходи сюда! — минуту спустя крикнул рожен. Мурзинцев заторопился на зов. Нос лиходейского струга торчал из листвы, как клюв гагары. То ли воры опасались погони, то ли у них не было времени прятать следы. От берега в продавленном мхе тянулось вмятина волока судна, да и сам строк торчал углами из листвы, наспех накиданных веток носом, мачтой, реем. В стороне под кедром сидел человек, прислонившись к стволу спиной, и, задрав голову, сквозь паутину спутанных веток смотрел в небо остекленевшими глазами. Его рот был разъявлен словно он хотел глотнуть воздуха, да вдруг подавился живот и грудина превратились в месиво изодранной требухи переломанных ребер и запекшейся крови одна нога была грубо обрублена ниже колена гримаса боли и ужаса застыла на худом лице рядом валялись мушкет и пистоль оба разряженные рожен и перегода стояли перед мертвым вором и оглядываясь по сторонам пытались восстановить ход событий сотник подошел тоже огляделся — Есть соображение? — спросил он. — Медведь задрал, — отозвался Толмач. Перегода кивнул, соглашаясь. Пистоль и мушкет в косолапого разрядил, а потом еще и ногами отбивался, так Мишка его за ногу и грызнул. Ежели в медведе две пули, может, он где-то рядом и кончился. След кровавый на полдень уходит. — Видно, воры этого караулиц труп оставили, — добавил Перегода, кивнув на труп. А сами на шлюпки дальше за вагулами погнались. Я на струги смотрел, шлюпки нет. Пушка заряжена картечью, еще пару ядер есть, но порох забрали. Может, шлюпки и не было, — заметил сотник. Следы сапог четырех человек к реке ведут, — сказал Рожен. Шлюпку на воду сняли еще до того, как струк выволокли. Нам тоже дальше на струге идти не можно. Река мельчает, надо в лодке пересаживаться. Сотник кивнул. — Струк спрятать смысла нету, да и все запасы мы с собой не уволочем. — Придется, Демьян, нам тут караул поставить, — заключил он. — Ты с Ерофеем останешься. — Ждите нас два дня. — Ежели не вернемся, снимайте струк и идите в Самаровский. Вора закопайте, а то на кровь еще волки стянутся. — Добро, — отозвался Перегода. Спустили на воду шлюпки, нагрузили провизии, отчалили. К обеду распогодилось, показалось солнце. Яндырь все сужался, ускоряя ток, так что против течения грести приходилось в полную силу. Вода была мутной, ржавой, а тайга стояла по обе стороны стенами, и в солнечном свете река походила на рану, будто огромная сабля полоснула лес, оставив за собой неровную линию, блекущей крови. К вечеру одолели еще верст двадцать. Сотник... Уже собирался дать команду причаливать и разбивать лагерь, но с передней шлюпки Рожин просигналил, что заметил что-то в воде у левого берега. Следом и Мурзинцев разглядел контур затопленной шлюпки. Причалили, осторожно сошли на берег, двинулись вглубь тайги. Уже через 20 метров за деревьями показался подъем покатого холма, а на нем обвалившиеся ряд засеки. Бревна давно сгнили, к земле прильнули, но в них по-прежнему угадывался контур ограды когда-то стоявшего тут острога. Взобравшись на холм, путники оценили размеры древнего городка. Он был огромен, душ триста вместить мог, и, в отличие от русских острогов, прямых углов не имел, повторял рельеф холма. Кое-где уцелели остовы небольших срубов, и одного побольше. Должно быть, тут располагалась гридница, а, может, и княжьи палаты — Да еще кое-где торчали чудом уцелевшие надолбы. И все. Тайга год за годом стирала с лица земли брошенный городок, прорастала сквозь него юными деревцами, заволакивала мхом и можжевельником, заваливала гнилыми деревинами, засыпала рыжей хвоей. Эмдер был мертв уже лет сто, а то и больше. Стрельцы заняли круговую оборону, готовые встретить врага с любой стороны. С холма лес хорошо просматривался в трех направлениях, На четвертом, западном, стоял Толмач. Сотник приблизился к Рожину, сказал тихо, — видно, вагулы ворам лодку продырявили. Должно быть так, — согласился Толмач. А Гераж знал, что за ними идут. Когда воры на берег сошли, вагулы им шлюпку пробили, чтобы они по реке не удрали, и засаду устроил. Я бы так и сделал. И засаду бы делал прямо тут, но следов битвы здесь нет. Стало быть, Яшка вдоль реки пошел, справа острог обходил. Почуял волчара, что позиция для него тут губительна. Надо и нам вернуться. Между двух огней не попадем. И такое может случиться. Капище найдем, там сразу все ясно станет. Мурзинцев дал команду отступить к реке, и вскоре Рожен отыскал незаметную тропу, ужом вьющуюся в траве вдоль левого берега. Пресвитер тем временем в шлюпках рылся, нашел топор, засунул его за пояс. Тропа старая и натоптанная. Поделился толмач с наблюдением сотником. По ней и скотину водили, а раз так, то дорожка на кумир не уйдет. — Идем, — одобрил Мурзинцев. Тропинка бежала вдоль реки Версту, затем свернула на юг. Эндер остался где-то слева, скрытой тайгой, а впереди сквозь деревья показалась поляна. Путники вышли на опушку и замерли. Было тихо, только ветер шептал что-то кроном деревьев, да где-то далеко тарахтел безумолку дятел. У противоположного края стояли болваны, штук десять. Перед ними чернильной кляксы распласталась кострища, там же торчал жертвенный столб анквыл. Справа тянулся ряд берез, старые, могучие, с бахромой отслоившейся берез на стволах и разлапистыми ветвями, Они походили на явившихся плоти духов, будто лесные богатыри ступили на поляну из леса и, насупившиеся, замерли в ожидании боя. Нижние ветви украшали разноцветные ленты, но еще больше лент было сорвано, и теперь они пестрым ковром укрывали землю вокруг берез. А в центре поляны в землю была воткнута пика с насаженной на древко лысой окровавленной головой. Выпученные глаза и провал рта в густой бороде, застывшего то ли в удивлении, то ли в испуге, вызывали у табальчан приступ животного страха. «Матерь Божья!» — пораженно выдохнул Васька-лис, глядя на отрубленную голову, недоля перекрестился. Рожен обошел поляну по кругу, удостовериться, что они тут одни. Уберез задержался, что-то рассматривая, потом вернулся к пике с головой, где собрались все путники — — Письмо это нам, — сказал Толмач. Товарищи перевели на него взгляды, ожидая разъяснений. Воры на кумирню ступили, и тем осквернили ее. — Да еще и этот, — Рожен кивнул на отрубленную голову, — Ленты с берез начал драть. На мелочь покусился. Ему башку и оттяпали. Одним ударом — кровь под березой. Остальные ваголы залп с той стороны дали. — Там следы засады остались, а опричь я два пыжа нашел. Так что уцелевшим ворам текать пришлось. Но крови больше нигде нет, видать, не попали. «Видишь, Вася, до чего жадность доводит?» — невозмутимо спросил Недоля товарища, тот недовольно поморщился. «Стало быть, воров трое осталось», — заключил Сотник. «Вагулы так за нас всех лиходеев перебьют. А потом за нас примутся», — вставил Васька Лис, — Ежели бы мы воров обогнали, с нас бы не окрести и начали. Хоть заблудшая душа, да православная, пробосил пресвитер и отрубленную голову перекрестил, потом подошел ближе, глаза несчастному закрыл. — Схоронить надо, негоже так оставлять. — Он бы нас хоронить не стал, — мрачно заметил Рожен. Пресвитер оглянулся на толмача, сказал, — Камень ты, Алексей, в сердце носишь. Так милость Божью не обретешь. А я, владыка, милость Божию не ищу. Мне б справедливости хватило. — Какую ж такую справедливость ты ищешь? — Простую, человечью. Ты вот готов душегубом грехи отпустить? — А вагулов рвешься в преисподнюю своими руками затолкать, — ровно ответил рожен, и все разом притихли. — Потому как им не крестем там самое место, — рявкнул пресвитер. — Пусть сначала святое крещение примут, тогда и за них буду грехи замаливать. У вагулов воров не бывает. Они к ближнему добросердечны всегда. И за оружие берутся, только если на них войну идут. А на руках Яшки и иже с ним сколько невинной православной крови! Доброходство иноверцев, то лукавство, обман и хитрость, — уже орал пресвитер. Видел я, как они в Софийском соборе стояли, руками уши закрыв, аки аспиды глухие, чтоб слово Божье не слыхать. А камла они их сатанинские, — А бесов легионы нам навстречу кто поднимает? Яшка, черная душа, творит недоброе. Да только он тела убивает, а шаманы вагульские на души наши зарятся. И думай теперь, что страшнее. Будет вам. Спокойно, но твердо прервал спор Мурзинцев. Стемнеет скоро. Возвращаться надо. Пресвитер сверкнул на сотника глазами, выдернул из-за спины топор, на отрубленную голову указал «схоронить». Рявкнул он и порывисто направился к дальнему краю поляна рубить болванов. — Васька, Игнат, Прохор, закопайте! — распорядился Мурзинцев и тихо выругался. Стрельцы принялись исполнять поручение. — По что нарываешься? — устало спросил Мурзинцев Рожина. Толмач качнул головой, мол, сил терпеть не осталось. Звонко тюкнул топор при свитера. Мурзинцев и Рожин одновременно оглянулись — Отец Никон в керасе поверх рясы стоял, широко расставив ноги, и неистово махал топором. Вагульские идолы молча терпели казнь. — На кой ляд он с нами увязался? — бурчал Васька-лис, ковыряясь саблей в земле. — То болванов жги, то башку вора хорони. Сабли затупится, острить надо будет. — Ты полегче с болтовней своей скоромной! — прикрикнул на него Мурзинцев. — Она тебя до добра не доведет. — Алексей, а зачем вагулы волосы с кожей из башки содрали? — спросил Недоля, выгребая руками землю из ямы. — И ладно ведь сработали. Не первый раз видно. Вагулы верят, что у мужика пять душ. — Человечья душа как раз в волосах обитает, — пояснил Рожан. — Волосы они забирают, чтобы враг к жизни не возродился. «Человечья — Человечья? — переспросил Игнат. — Как это? — Это так, что остальные четыре души звериные. — А стеки и вагулы со зверьем, рыбой и птицей себя на равных держат. Братьями и сестрами их называют. А человечья душа одна. И нужна она для того, чтобы после смерти к жизни возродиться. Вась, ты понял что-нибудь? Обратился недоле к товарищу. Вагулы в рай не верят, разве не ясно? Недовольно буркнул лис. А жить ради чего, если рая нету, подал голос Прохор пономарев. И стрельцы замолчали, размышляя над тем, что жизнь при таком раскладе и в самом деле теряет смысл. Не нужен им рай, задумчиво произнес Рожен, глядя, как присвитер топчет ногами последнего поверженного идола. Им и мы жизнь, радость и благо.